Я рассчитывал жить и умереть в деревне, преуспев на поприще сельского хозяйства и, быть может, отличившись на войне, если бы она разразилась. Бисмарк принял отцовские имения Книпгоф, Кюльц и Ярхелен на Пасхе 1839 года во время своего отпуска. Однако он оставался на службе до октября. После смерти отца 2 ноября 1845 года он переехал в Шенгаузен. Остававшееся еще у меня в деревенской обстановке честолюбие было честолюбием лейтенанта Ландвера. Ландвер в Пруссии после военных реформ 1807-1813 годов, ополчение, выставлявшееся уездами. Впечатления, воспринятые мною в детстве, мало способствовали тому, чтобы во мне развились черты, свойственные юнкеру. В воспитательном заведении Пламана, устроенном на основе принципов пистолоцы и Яны. Частичка фон перед моей фамилией мешала мне чувствовать себя непринужденно в обществе сверстников и учителей. Частичка фон перед фамилией означает принадлежность к дворянству. Равным образом в гимназии у Серого монастыря мне пришлось испытать на себе со стороны нескольких учителей ту ненависть к дворянству, которую сохранила значительная часть образованного бюргерства как воспоминание из времен предшествовавших 1806 году. имеются в виду антидворянские настроения передовой части немецкой буржуазии и мелкой буржуазии в период от начала Французской революции XVIII века до 1806 года. Разгром Пруссии под Янной и Ауштеттом в 1806 году выдвинул на первый план задачи борьбы против наполеоновского владычества. Но даже эта агрессивная тенденция, которая проявлялась при известных обстоятельствах в бюргерских кругах, ни разу не вызвала с моей стороны каких-либо ответных действий.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 Но при этом рассчитывал и стремился к тому, чтобы в будущем неограниченная власть короля постепенно определила сама меру своего ограничения. Абсолютизм требует от правителя в первую очередь беспристрастия, честности, верности своему долгу, работоспособности и скромности.